Пол Андерсон. Домой. Транспортный ракетоплан покинул корабль-носитель и свернул с орбиты. Стремительный и хищный, словно пуля, выпущенная в цель, расположенную далеко внизу. А там загадочно темнела планета, обращенная к кораблю своей ночной стороной, утопая во мгле. И только на месте перехода дня и ночи виднелись голубоватые, почти призрачные оттенки. Светилась атмосфера и отполированным металлом сиял океан. Астронавт Яков Кан устало наблюдал сквозь иллюминатор за крохотной светящейся точкой. Так выглядело Солнце с расстояния в 33 световых года. Немного в стороне серебристыми облаками раскинулся Млечный Путь. Рядом угадывались очертания созвездия Стрельца. Там за пылевыми облаками и звездными скоплениями лежало сердце галактики. Яков Канн в подобных случаях, когда перед ним простирался безбрежный космос, всегда представлял себя десятилетним мальчиком, стоящим на крыше высотного здания и всматривающимся в городское, затянутое едкой дымкой небо. В детстве кан мечтал о звездах, наивно полагая, что людям скоро удастся покорить чудовищные расстояния. С возрастом кан осознавал, насколько это тяжело, почти недостижимо. Возможно, когда-нибудь его сыновья, внуки или правнуки смогут что-либо изменить, если, конечно, у землян хватит сил, энергии, мужества, чтобы бросить вызов бесконечности. Рядом с Яковом над приборной панелью склонилось куластое лицо Билла Редфеттера. Помощник Кана внимательно изучил показания приборов и сказал, «Все системы в норме!» «Надеюсь, что так», — усмехнулся Кан, не удостоив Билла взглядом. Редфеттер в душе был раздражен, ведь ответственность за благополучную посадку лежала прежде всего на пилоте, а не на его помощнике. Ракета-план сильно тряхнула, атмосфера впервые дала о себе знать. Заметив, что Канн встревоженно озирается по сторонам, Редфеттер немного смягчился и сказал вполголоса «Старина Джейк, ты чертовски много думаешь». «Не спорю, но ведь это мое последнее космическое путешествие». Чепуха, руководству наверняка понадобятся люди для полетов на лунных транспортниках. Я все равно расторгну договор и останусь на земле. Давно пора обзавестись семьей, купить дом с садом и вообще хватит. Израильский акцент Кана придавал его английской речи некоторую суровую подчеркнутую надменность. Он потер виски тонкими пальцами и продолжил. Последнее время я слишком много летал и почти не видел землю. «К тому моменту, когда мы вернемся домой, пройдет почти 70 лет, и мы будем представлять собой ходячие анахронизмы. Люди имеют свойство меняться с годами». «Интересно, какие они стали?» – спросил Редфеттер. «Кто?» – Кан с усилием прервал свои размышления. «Люди, конечно, ведь они, живя на этой планете, более века совершенно отрезаны от земного человечества». Помнишь, мы как-то говорили об этом, и вообще хватит обходить эту тему? Они, вероятно, покажутся тебе ближе, чем мне, ибо все они выходцы из Северной Америки. Если рассуждать логически, то все изменения в социальной жизни прямо пропорциональны изменениям в сфере знаний, в науке. Следовательно, все люди, населяющие базу на этой планете, в определенной степени примитивны, не более того. Редфеттер, казалось, был удивлен заключением Кана. Он помолчал немного, выдерживая многозначительную паузу, и спросил, «А что ты скажешь об аборигенах?» «Во-первых, аборигены, увы, не принадлежат к роду человеческому. А во-вторых, различия между землянами и ими столь огромны, что первостепенное влияние на людей могла оказать только сама планета Митра. Но каким образом? Прежде всего окружающая среда». Она сильно влияет на умонастроение человека. Да и новые жизненные пространства играют здесь не последнюю роль. Впрочем, посмотрим. Транспортный ракетоплан ворвался в полосу дневного света, и люди увидели прекрасный ландшафт, простирающийся внизу, залитый ослепительными лучами Грумбриджа 1830, где над зелеными равнинами, обрамленными горной цепью, плыли золотистые клочья облаков. «Думаю, нам здесь удастся славно поохотиться», — радостно произнес Редфеттер и добавил. «Я имею в виду настоящих живых хищников, а не роботов из земных аттракционов». «Уверен», — ответил кан — «у нас еще будет на это свободное время». «Кстати, Джейк, почему день на Митре продолжается 60 часов?» «Это явление получило объяснение уже в первый год создания базы. Из старых отчетов порой можно почерпнуть весьма интересные сведения». В частности, там говорится, что меньше по размерам жидкое ядро планеты создает грандиозные приливы и отливы из-за очень малого изостатического трения, оказывает свое влияние и отсутствие естественного спутника. Но все это достаточно тривиально по сравнению со всей сложностью биохимической структуры планеты, которая похожа на земную, но эволюция здесь шла своим особенным путем. Об этом свидетельствует уровень умственного развития аборигенов. Они ничуть не глупее людей. В конце концов, это очень своеобразный, во многом неповторимый мир. Зачем тогда сворачивать исследовательскую программу? По сути дела, человечество отказывается от Митры, с сожалением промолвил Редфеттер. Кан со злостью ударил стиснутым кулаком по ручке своего кресла. «Директоратом управляют идиоты», — грубо сказал он. все они не видят дальше собственного носа раздоверились слепым расчетом бездушных кибервычислителей очевидно что правящая верхушка директората до смерти напугана последними данными где говорится об истощении ресурсов земли и они решили свернуть всю программу межзвездных исследований неужели им не непонятно что без новых знаний новых планет и жизненных пространств человечество обречено возможно и правительство думает так же примирительно сказал Редфеттер. Кан сердито посмотрел на своего помощника, иногда тот его сильно удивлял. Яхта величественно спустилась по реке Беннисон, прошла мимо прилива и оказалась в бухте желаний. Огромный красно-золотистый шар солнца клонился к закату, играя в водной глади огненными бликами. На противоположном берегу возвышалась вершина горы Принцесса. поднявшаяся во всей своей гордой красе над скоплениями островерхих крыш деревни Визайлет, а ближе к берегу у пристани белели паруса мелких суденышек, кажущихся на расстоянии распростёртыми крыльями гигантских птиц. Воздух был еще теплым, но сквозь приоткрытый иллюминатор на Капитанском мостике Дэвид Трейкилл уже чувствовал свежесть морского ветра, приносившего с собой запах соли и йода с бескрайних океанских просторов. «Ты не хочешь стать у руля, дорогая?» – спросил Дэвид с ласковой улыбкой, обернувшись к жене. «Конечно», – ответила она, – «если ты присмотришь за Виви-Анн». Трейкел, уступив место у штурвала, неспешно прошел на корму и, спустившись в каюту, достал из холодильника бутылку пива. Дэвиду показалось, что мотор яхты работает с явными перебоями, и он подумал. Скорее всего, сказалась перегрузка после недавнего шторма. Затем он вернулся на палубу, ведя за руку семилетнюю дочь, белокурую, хорошенькую девчушку, удивительно похожую на свою мать Леонору. Трейкел опустился в кресло, стоящее на палубе, и с наслаждением потянулся, запрокинув голову и делая первый жадный глоток из бутылки. Холодная, терпкая жидкость забулькала в горле, принося человеку удовлетворение. Он повернулся в кресле и сказал, обращаясь к аборигену Митры Стронгтейлу. «Мне чертовски жаль, что мы возвращаемся, приятель!» Стронгтейл молчал, наслаждаясь пейзажем восточного побережья, покрытого высокими холмами, зеленеющими после зимних дождей, почти сплошь заросшими густыми кустарником с яркими душистыми соцветиями. Вивиан подбежала к Стронгтейлу, прижимая к груди несколько маленьких мячиков. Глаза девочки горели радостным любопытством. «Пожонглируй, пожалуйста!» — попросила она. «С радостью!» – ответил абориген и подбросил нехитрые снаряды в воздух. Стронгтейл обладал необыкновенным искусством оригинального жанра, где требовалась исключительная реакция и ловкость. Наверное, отчасти это объяснялось строением его тела. Он был похож на кенгуру с птичьей головой и длинными, словно обезьяны, руками. Однако Трейкелу, проведшему среди аборигенов всю свою жизнь, Короткое, покрытое бурой шерстью тело приятеля, представлялось куда более красивым и опрятным, чем тела иных представителей его человеческой расы. Стронгтейл жонглировал самозабвенно, слегка приоткрыв тонкий клюв, издавая ряд самых немыслимых звуков, которые не смог бы имитировать ни один землянин. Затем, переходя с удивительной легкостью на язык людей, сказал, «Мы совершили удивительно приятное путешествие, Дэвид. «И я рад, что у нас есть предлог его повторить». «Да, мы повторим его», — худощавое лицо Трейкела озарило улыбка. «Поразительно», — сказал Стронгтейл. «Более двухсот лет наш народ скитался по материку, не подозревая, что совсем рядом существует совершенно фантастическая культура мореплавателей и строителей. Мы сможем теперь открыть новые торговые пути, наладить отношения с соседями». И все благодаря построенному вами, землянами, мореходному судну. Стронгтейл говорил по-английски вполне разборчиво, ведь после векового контакта с землянами, жители Митры, населяющие побережье бухты желаний, почти все понимали, а самые способные научились говорить. И каждый ребенок с земной базой отлично понимал сложные звуки, издаваемые аборигенами. Вместе с тем, вся жизнь обитателей Митры сильно отличалась от земной цивилизации. Хотя все это не казалось удивительным, ведь общество Стронгтейла имело ярко выраженный доиндустриальный характер, и ему была чужда эксплуатация, милитаризм, войны и множество других негативных явлений, от которых страдало когда-то человечество на земле. Иногда аборигены немного раздражали Трейкела своей чрезмерной вежливостью, сочетавшейся у них с необычайной физической силой и живостью характера. Дэвид и не мечтал о лучшем напарнике, чем Стройнгтел, считая, что ему явно недостает честолюбие, ведь он помогал в строительстве первой на Митрии яхты исключительно ради развлечения, почти что от скуки, словно не понимая значения мореплавания в жизни своего народа. Все-таки Митра Это их планета, думал Трейкил. Мы живем здесь исключительно потому, что предки Стронгтейла оказались достаточно гостеприимными и на редкость незлобными существами, позволив нашим предкам создать на Митре свою базу. И если они отказываются от земных технических новшеств, считая их чуждыми, то это их личное дело. Возможно, я просто завидую их простоте неназойливой жизни. Трейкил задумчиво посмотрел на вершину принцессы, окутанную изумрудной дымкой, подсвеченную солнцем, и подумал, что настоящее земное солнце он видел всего один раз. На видеомониторе оно было странное, маленькое, жесткое, торопливое. Показался мыс желаний, издалека напоминающий земной городок. но на самом деле представляющий из себя скопление нескольких сотен саманных домиков с красными черепичными крышами, возвышавшихся над причалом, у которого стояло с десяток суденышек. «Знаешь, Дэвид, мне очень хочется сойти на берег поскорее, чтобы повидаться со своим племенем», — сказал Стронгтейл, качнув птичьей головой и добавил. «Но думаю, мы поступим опрометчиво, если не позавтракаем у oh, рич перестань лицемер — ответил Трейкил и рассмеялся. — Признавайся, ты просто чертовски по ней соскучился. По ней и по ее стрипне. Сказать откровенно, приятель, я тоже не откажусь там позавтракать. Яхта подходила к причалу, и то, что судно движется без всяких парусов и иных приспособлений, не вызывало у жителей Митры, мирно сидевших в своих суденышках, ни малейшей доли удивления. Аборигены, очевидно, думали, что люди для того и существуют, чтобы изготавливать вот такие странные вещи. Дэвид, я хотел бы иметь такую же большую яхту. Зачем? Ты в любой момент сможешь воспользоваться этой. Я знаю, но после того, как я расскажу соплеменникам о своем прекрасном путешествии, многие из них захотят со мной прокатиться. Тогда потребуется не один год для того, чтобы все они смогли испытать это удовольствие. «Нужна хотя бы еще одна яхта». «Так построй ее, дружище, а я, по мере возможности, буду тебе помогать. Ты сможешь купить для нее новый двигатель, изготовленный в Трикваде». «А чем я должен за него платить? Мне придется слишком долго трудиться, чтобы отработать этот двигатель». Стронгтейл поудобнее устроился и задумчиво сказал. «Нет, Дэвид, меня впереди ждет множество приятных вещей. Прогулки по дремучим лесам». теплые солнечные пляжи, песни под звездами или игры с твоим ребенком. И он подбросил в воздух десяток упругих шариков, что привело Вивиан в неописуемый восторг. Яхта пришвартовалась к причалу и сразу же началась оживленная работа. Все вещи приводились в порядок, часть их упаковывалась, чтобы удобнее было передвигаться по суше. Несколько местных жителей бросили удить рыбу и приняли самое деятельное участие в высадке. Дэвиду показалось, что аборигены чем-то взволнованы, но те работали молча, перетаскивая тюки к прибрежной полосе дока по шаткому деревянному настилу. Трактир Ричин Пикс был тесноват, но в нем уже собралось несколько местных жителей, которые оживленно пересвистывались о чем-то своем, сидя у стойки бара, изготовленной из целого ствола редкого красного дерева. трейкилу показалось, что аборигены разговаривают несколько более возбужденно, чем обычно. «Хеллоу!» – произнесла Леонора, прикрыв за собой дверь. «Мы вернулись специально, чтобы отведать вашей вкусной похлебке. И пива — поспешил добавить Стронгтейл. — Не забывай про наше прекрасное пиво. Рич-ин-Пис выпорхнула из-за стойки. Ее большие янтарные глаза выражали волнение. В баре все стихли, все с нетерпением ждали, что скажет хозяйка. — Вы не слышали последних новостей? — пропела она. — Нет, наш приемник вышел из строя на обратном пути, — ответил Трейкел. — А что случилось? Из вашей заоблачной страны прилетел корабль, и они говорят, что вы можете возвращаться обратно домой. Как странно. Надеюсь, вы пожелаете вернуться и посетить нас?» Трейкел смущенно посмотрел на ее пушистые трехпалые ручки, на светящиеся печалью глаза и подумал, «Хорошо, что эта птичка не понимает, что эта поездка будет в один конец». Он смутно ощутил, как Леонора крепко сжала его холодную ладонь. кан и Трейкил смотрели с холма триквада на закат, сверкающий бронзой и золотом над океанским простором. Трейкил вздохнул. «Я всегда мечтал построить настоящую большую шхуну и пойти до самых южных ворот. Вот это было бы плавание». «Удивительно, почему местное население до сих пор этого не сделало?» — сухо заметил он. «Думаю, у них есть для мореплавания и время, и средства». Да и торговать там было бы намного выгоднее, нежели на пустынных сухопутных путях. Мы неоднократно советовали им сделать это, но все тщетно. Пытались даже подать личный пример. Неужели аборигены настолько тяжелы на подъем? В таком случае вряд ли стоит прилагать столько усилий, чтобы улучшить им жизнь. Трейкила слегка покоробила столь невысокое мнение астронавта о способностях жителей Митры. Однако он отчетливо осознавал, что Канн никогда не сможет понять их самобытность, беззаботный характер. Дэвид возразил, «Тяжелы на подъем – это не совсем точное определение. Аборигены трудятся ровно столько, чтобы обеспечить себе необходимый прожиточный минимум. Давайте назовем их менее предприимчивыми по сравнению с людьми». Он усмехнулся и добавил «С налетом грусти в голосе». Вероятно, истинной причиной нашей безвозмездной помощи аборигенам является совсем не альтруизм. Скорее, мы делали это ради удовольствия, и они платили тем же». Трейкил задумчиво смотрел на мигающие огни деревень, на ртутную гладь бухты, на лежащие внутри город, и сказал с неожиданной резкостью. «Теперь я не собираюсь строить шхуну. Лучше вернуться на землю». Они начали спускаться вниз по узкой каменной тропе, извивающейся среди густых зарослей, из шелестящей листвы которых внезапно поднялась стайка маленьких шумных птичек и скрылась в вечернем небе, заглушив шелестом своих крыльев едва слышные шорохи насекомых в высокой благоухающей траве. Внизу в долине мерцали огни триквада и горделиво возвышалась башня в центре, похожая на древний земной минарет И вся эта панорама производила впечатление открытости и мира, таинственного мира, так и не разгаданного людьми. Присутствие Кана сильно беспокоило Трейкела. Однако он чувствовал с этим смуглым и угрюмым капитаном какую-то едва уловимую духовную связь, потому и пригласил его на прогулку в горы, надеясь втайне, что красота и первозданная свежесть Митры произведут на астронавта нужное впечатление. «Почему вы основали свою базу именно здесь, в Треквилде?» – спросил он. Голос его прозвучал неожиданно резко. Трейквилл огляделся вокруг, заметив, как небо на востоке приобрело лиловый оттенок, и на нем слабо замерцали первые звезды-предвестники ночи. «Вы интересуетесь, капитан, почему мы выбрали именно Треквад?» Главным образом потому, что аборигены этого, с позволения сказать, города намного превосходят по своему умственному развитию всех прочих. У них даже есть что-то вроде академии изящных искусств. И они назначили из своей среды посредников, которые помогают нам общаться с менее цивилизованными племенами, живущими в лесу. Кроме того, мы с желанием представляет собой своеобразный торговый центр. Скажите, Трейкил, Почему население земной колонии не возросло за целый век? Видите ли, мы не хотели разрушать жизненный уклад аборигенов, затрагивать их интересы, несмотря на то, что планета до такой степени мало населена. Но главная причина одна. Мы знали, рано или поздно с Земли придет корабль и нам придется вернуться домой. Трейкел умолк, нахмурив брови и со злостью добавил. «Черт бы вас побрал на вашей земле, почему вы закрыли программу по освоению Митры?» «Мне понятны ваши чувства, Дэвид, но ведь и многих других исследователей сейчас отправляют на Землю. Они, однако, этому не противятся. Но ведь это единственный открытый людьми мир, где они могут жить без скафандра, дышать свежим воздухом, чистым воздухом, проще сказать, радоваться жизни. Вы так полагаете?» Я думаю, уважаемый Трейкел, во Вселенной есть еще немало подобных планет. Возможно, что так и есть, но человечество завершает программу космических исследований, не успев толком начать. Ваш директорат убивает в зародыши столь грандиозное предприятие. Трейкел буквально выходил из себя. Он стиснул кулаки и мотнул головой, сдерживая негодование и злость. «Не волнуйтесь, приятель», — фамильярно сказал Канн. Вы отлично осознаете, сколь многотрудное дело эти межзвездные перелеты. А ресурсы нашей планеты, матери рода человеческого, сильно истощены. У земной промышленности не хватает сырья, не хватает людей, потому что наиболее удачливые и талантливые бросились искать счастье на межзвездных трассах. Вы знаете, мне тоже не по душе все это происходящее. Ведь я, как-никак, астронавт, и мне тоже придется поставить крест на своей работе. Но я, прежде всего, человек долга, и буду выполнять решения директората всеми возможными средствами. Скажу вам откровенно, программа по освоению Митры никогда не будет возобновлена». Трейкел почувствовал, как покрывается гусиной кожей. Его начал бить озноб. Он спросил, едва заметно пошевелив пересохшими губами. Но что мы будем делать там, на земле? О, не беспокойтесь на сей счет. Земное общество примет вас с распростертыми объятиями. Вы сможете преподавать в университетах, делать доклады на собраниях различных научных обществ. И должно быть до конца жизни будете вспоминать ваши приключения на Митре. Последние слова Кана вызвали у его собеседника вереницу ярких воспоминаний. Он словно воочию увидел свое путешествие в горы вместе с Томом Джексоном и аборигеном Глим оф Вингзен. Как они совершали трудное восхождение на вершину снежный зуб и любовались оттуда панорамой, прислушивались к грохоту лавин в долине, а над головами совсем близко проплывали величавые, пугающие своей близостью облака. Они очень увлеклись и буквально чудом абориген заметил, что к ним подкрадывается огромный хищник. Затем последовала смертельная схватка, и тело лохматого зверя рухнуло вниз, туда, где приглушенно выл холодный злой ветер. Вспомнилось и преодоление бурных порогов на реке Золотого потока, дружеские пирушки в трактире «Смерть дракона», где он любил посидеть с приятелем за рюмкой ликера. В памяти живо представились величественные храмы Файв дома. Переход через пустыню с купеческим караваном к южным воротам, когда со стороны безжизненных скал слышалось дробь таинственных барабанов какого-то незнакомого племени. И последнее плавание по реке Бенисан среди холодных туманов и гигантских водорослей, где жители прибрежных лесов проводили свое время в охоте, песнопениях и бессмысленных ритуальных танцах. В памяти всплыли и более спокойные и радостные воспоминания. Уютный трактир поэтессы под горой Демон, где всегда мирно потрескивал камин. Собирались друзья и пели песни собственного сочинения. И леса Хермита с глубокими влажными тенями, солнечными бликами, умиротворяющей тишиной. И плавание на лодке с Леонорой в их первую брачную ночь на островах Рыболова, где утро застало молодоженов среди утесов, и ночные звезды показались им тогда ярче взошедшего солнца. Неожиданно Трейкел осознал, что они идут сканом по мостовой Триквода в полном молчании. Приличия ради Дэвид спросил. «Скажи, Кан, чем ты займешься по возвращении на Землю?» «Пока не знаю. Возможно, буду преподавать где-нибудь в школе или университете». «Наверняка технические науки», — удовлетворенно заметил Трейкел. «Да, если в этом возникнет необходимость. Однако предпочел бы историю». Во время долгих полетов у меня было предостаточно времени для ее изучения. В самом деле, разве экипаж не находится в состоянии анабиоза? Увы, нет. Все время, пока пассажиры мирно спят в своих капсулах, нам приходится быть начеку. В космосе всякое может произойти. Кан закурил сигарету и предложил Дэниелу, но тот отказался. Когда-то Трейкел пробовал курить, но табак вызывал у него сильную тошноту. Он шел рядом, глядя на рубиновый огонек сигареты своего спутника и думал, «Интересно, будет ли земная пища такой же вкусной, как здешняя?» «Странно, но факт, я никогда раньше не ценил местную снеть, до тех пор, пока не пришло время от нее отказаться». Прервав его размышления, кан произнес, «Мне в жизни довелось пережить много интересных событий, ведь я родился задолго до того, как директорат пришел к власти». А сейчас мое поколение уже успело состариться и в буквальном смысле стать историей. Наверное, этим объясняется мой интерес к ней. Вам, Дэвид, не пришлось столько испытывать, вы не стали анахронизмом на собственной планете, скитаясь в космосе. Значит, вы более счастливы. Наверное, в вашем понимании, Кан, жители Митры, я имею в виду аборигена, еще более счастливы. Мне трудно об этом судить, но если вы настаиваете, то я думаю, что их раса пока не имеет собственной истории в земном понимании. У аборигенов начисто отсутствует технический прогресс, и естественно у них нет эксплуатации. Нет у них и искусства, нет науки, ведь по сути дела история является описанием цепочки всевозможных достижений, совершаемых методом проб и ошибок. Кан, давайте сохраним базу на Митре. неожиданно сказал Трейкел. «И мы, люди, поможем аборигенам делать их историю». «Это было бы прекрасно, однако с земли не прилетит больше ни один корабль. База окажется отрезанной от человечества. К тому же вас слишком мало на митри и вы даже не сможете противостоять аборигенам в случае конфликтов. Вас попросту уничтожат». Дальше они шли в полном молчании, слушая глухие удары ботинок о мостовую, и довольно быстро оказались в центре. Это был своеобразный поселок внутри города. Домики плотным кольцом обступили башню, с верхушки которой срывались пульсирующие лучи лазерной связи и улетали на орбиту, чтобы через спутник-ретранслятор учаться к далекой земле матери, зорко следившей за своими сыновьями и желающей знать, что же все-таки происходит во Вселенной. «Теперь все пойдет прахом», — думал Трейкел. Все покроется великой пылью, все, что мы с таким трудом создавали. Возможно, аборигены сложат легенды о нас, высокорослых пришельцах, ушедших обратно на небеса. А через сотню-другую лет землетрясение разрушит эту башню лазерной связи, и тогда умрут легенды. Сотрется, покроется пылью память о людях. Дом трейквила находился в дальнем углу аллеи, рядом с чистыми струями фонтана. Это был огромный и прочный дом, сделанный на совесть, рассчитанный на то, чтобы стоять не один век, чтобы в нем выросло и состарилось не одно поколение треквиллов. Из приоткрытых окон доносился гул голосов. «Похоже, у нас гости!» — воскликнул хозяин, открывая дверь. Дом был полон друзей и знакомых. Там был Стронгтейл со своими соплеменниками, Глим оф Вингзом, Найт Старом, Гифт оф Годом, Дриммером, «Эльф-ин-Форестом» и многими другими. Там были все, кто смог прийти, все, кого любил и знал Трейкил. Они удобно расположились в большой комнате, залитой светом жаркого очага, держа в своих лапках большие чашки с травяным настоем. Леонора суетилась среди них, выполняя священные обязанности хозяйки. Заметив Кана и Трейкила, она воскликнула. «Как долго вы гуляли, друзья! Я уже начала беспокоиться!» «Напрасно!» – шутливо ответил Дэниел. «Ты прекрасно знаешь, что я убил последнего хищника в округе еще пять лет назад!» Трейкил сразу пожалел, что сказал это в присутствии аборигенов, ибо они наделяли здешних кровожадных тигров какой-то религиозной, едва ли не божественной силой и значимостью, и Дэниел поспешил добавить. «Мне пришлось его убить из-за того, что он напал на сына Гарри!» Стройнгтел спросил, угрюмо потупившись. «Это правда, Дэниел, что вы никогда не вернетесь?» «Боюсь, что так», — сказал Трейкил, и, обернувшись к Канну, произнес. «Вот видите, они все желают, чтобы мы остались. Не знаю почему, ведь мы не сделали для них ничего особенного». «Однако вы пытались», — вступил в разговор Найт Стар. «И это многое значит. И за вами было очень интересно наблюдать со стороны», — добавил Эльф Инфорест. «Объясните, почему вы покидаете нас?» — спросил Стронгтейл. «Мы решили просить людей, чтобы они остались», — решительно сказал Gift of God. «Мы не сможем остаться», — прорезал воцарившую тишину голос Леоноры. «Почему?» — спросил Дриммер. И тут Трейкел взорвался и крикнул. «Кто сказал, что не можем? Мы останемся, я уверен!» Длинная ночь на Митре прошла для Кана совершенно спокойно. Выспавшись, он позаимствовал у Трейкела Аэрокар и отправился на поиски своего помощника Билла Ретфеттера, который уже успел улететь на утреннюю прогулку, дабы насладиться видами и пейзажами. Аэрокар мчался над серебристой гладью бухты, в которой отражались меркнущие звезды. Астронавт опытным взором определил, что здешние созвездия почти не отличаются от земных, Ведь для бескрайних галактических просторов расстояние в 33 световых года казалось мизерным. Вот только названия созвездий были другими. Многое здесь иначе, размышлял кан удобно раскинувшись в мягком кресле. Интересно, какую цивилизацию сумеют построить аборигены? Возможно, это будет нечто лучшее, нежели существующее на Земле технотронное общество. И когда-нибудь в отдаленном будущем жители Митры выйдут в космос. По карте, закрепленной над приборным щитком, астронавт вывел машину к Старбиму, и когда поселок появился в поле зрения, кан запеленговал сигналы переносного передатчика Билла. Сигналы подавались с маленького островка, поросшего густыми зарослями. Через минуту аэрокар совершил посадку на опушке леса. кан выбрался из кабины и по влажной от росы траве направился к стоящей неподалеку палатке, где у костра расположились Ред Феттер и Стронгтейл. Последний помешивал в котелке какое-то аппетитно пахнущее варево, а Билл, запрокинув голову, смотрел в светляющее небо. Воздух был влажным и холодным, вызывая у Кана легкий озноб, и астронавт поспешил к костру, чтобы согреться. Стронгтейл пробормотал что-то неразборчивое. «По-моему, это означает, милости прошу к нашему шалашу», – прокомментировал Редфеттер. И абориген кивнул, соглашаясь. Потом спросил, старательно выговаривая слова. «Завтрак скоро будет готов, друзья. Вам, наверное, не просто привыкнуть к нашему времяисчислению. Как поживают люди на базе?» «Все в порядке», – ответил Кан. «А что у вас? Хорошо провели время?» Редфеттер оживленно сказал. «О да, Стронгтейл отличный проводник. Жалко, что с ним трудно разговаривать». И продолжил обращаться к аборигену. «Спасибо, что взяли меня с собой». Стронгтейл что-то пропел в ответ. «Мне чертовски хотелось здесь поохотиться», — с сожалением продолжал Редфеттер. «Но мой напарник не одобряет этого мероприятия». Билл помешал в котелке и спросил, обращаясь к Кану. «Ты присоединишься к нашей трапезе?» «Нет, я прилетел не за этим. У нас срочное дело, и нам придется вернуться немедленно». Астронавт с озабоченным видом прикурил сигарету и присел поближе к костру. «Но почему так срочно?» – недумывал Билл. «Неужели мы уже улетаем? А как быть с населением базы? Ведь почти никто не желает покидать Митру. Ты их переубедил?» «Пытался, но когда я разговаривал с ними, мне казалось, что я беседую с телеграфными столбами». Настолько они упорствовали в своем намерении остаться. «К чему так волноваться, Джейк? У нас же нет точных инструкций по их возвращению». Редфеттер хитро улыбнулся и продолжил. «Знаешь, Джейк, если я поживу здесь еще пару-тройку дней, то и сам захочу остаться». «Что?» Кан недоумевающе уставился на освещенное пламенем костра лицо собеседника. «Ах да, теперь понятно». Ну а что до меня, то я никогда не привыкну к местной полудикой жизни. Если земляне останутся на Митре, то смогут быстро перестроить свой жизненный уклад. Мы создадим заводы, откроем залежи полезных ископаемых, построим шахты, создадим экономику. Кан пристально взглянул на Стронгтейла и спросил. «Ты действительно хочешь, чтоб так было?» Тот медленно кивнул. «Это следует понимать как согласие», — заключил Кан. Он вспомнил слова Трейкела о том, что аборигены могут отдать землянам огромные плодородные земли, ведь у них не существует права собственности на землю, включая недвижимость. Кан докурил сигарету, бросил окурок в костер и поднялся. — Извини, Стронгтейл, у нас есть кое-какие личные дела, — сказал астронавт. — Идем, Билл, пора возвращаться в Триквид. Стронг Тейл до сих пор не мог понять, для чего людям нужны всевозможные тайны и секреты, но он давно с этим смирился, решив заняться чем-нибудь более приятным, нежели размышления о землянах. Он с наслаждением вдохнул аромат травяной похлебки, смешанной с запахом пробуждающего леса, и неожиданно для себя ощутил беспокойство, смешанное с печалью. Его немного испугал злой оклик Кана, донесшийся из кабины Аэрокара. «Черт бы тебя взял, Билл! Я пока еще капитан, и ты обязан выполнять мои указания!» Стронгтейл давно уже усвоил то, что люди часто подчиняются друг другу, хотя подчас явно неохотой. Он знал, что в первые годы после основания базы у землян даже возникли ссоры с местным населением, когда те... в силу особенностей своего характера, неожиданно бросили начатую было работу, не доведя ее до завершения. Однако следующее поколение людей решило эту проблему удивительно просто. Они не стали привлекать аборигенов к работе и исключительно все делали сами. Но больше всего Стронгтейл благодарил странных пришельцев за то, что они принесли на Митру такое удивительное изобретение, как яхта. До чего прекрасным было плавание на ней. Ни с чем не сравнимым оказалось ощущение первооткрывателя. Случались время от времени и разные неприятные эпизоды. Однако в большинстве своем земляне держали себя в руках, не проявляя особенно бурно свой противоречивый характер. Ни один пришелец еще не переступил установленных ранее соглашений, и за это Стронгтейл очень уважал людей. Он задумчиво посмотрел на удаляющийся аэрокар и вновь углубился в размышления. Просторный конференц-зал в трикваде был полон. Капитан кан взобравшись на трибуну, пристально наблюдал за присутствующими, глядывался в лица людей, и ему подумалось. Даже седовласые старики носят на своих лицах отпечаток сохранившейся молодости. Такие лица не встречаются на земле. Загорелые, обветренные лица первопроходцев. Астронавт обернулся к Трейкелу, стоящему рядом, и спросил, неожиданно ощутив себя хозяином положения. «Вы собрались?» «Да, последняя исследовательская партия вернулась два часа назад», ответил Дэвид, оглядев зал. В окна проникал свет утреннего солнца, окрасивший волосы и лица людей в красноватый цвет. Воцарилась тишина, Изредка нарушаемая шорохом одежды и едва слышным дыханием. Трейкил с усмешкой обратился к Кану. «Зачем вам понадобилось проводить общее собрание, если люди в Трикваде твердо решили не возвращаться на Землю?» Астронавт посмотрел на часы и решил, что необходимо еще немного подождать. Через несколько минут команда его транспортного корабля совершит посадку в Трикваде и тогда... «Повторяю, я уполномочен директоратом сделать последнее заявление», — нарочито громко произнес кан подняв левую руку в приглашающем жесте. «Мы уже наизусть знаем все твои аргументы», — резко сказал Трейкел. «Необходимо соблюсти все формальности», — ответил капитан, и уже обращаясь к собравшимся начал. «Леди и джентльмены, как вы знаете, мы собрались сегодня, чтобы принять окончательное решение». Я знаю, что вы уже обсудили вопрос о возвращении на Землю, даже успели проголосовать, но все это было проделано спонтанно, под впечатлением оставшимся после многих лет проведенных на Митре. И вот сейчас я призываю вас сделать последний выбор. Мало кто из присутствующих согласится улететь со мной, однако вы вряд ли задумывались над истинными причинами, побуждающими вас остаться. Слова капитана были встречены гробовой тишиной, и он почти физически ощутил, насколько далеки эти люди от земной жизни, ее культуры. Он заколебался, но продолжал. Наконец, вас слишком мало, чтобы поддержать цивилизованный образ жизни. Несмотря на некоторый запас знаний и технологий, привезенных сюда с земли, вам попросту не будет хватать квалифицированных специалистов. Ваши дети станут умирать от тех болезней, которые на Земле вполне возможно вылечить, а те, кто выживет, постепенно деградируют. Наконец, вы окажетесь в полной изоляции, ведь мощности вашей лазерной связи едва ли хватит надолго. Неужели вы стремитесь вернуться обратно в варварскую первобытную эпоху? «Это все в прошлом!» — крикнули из зала. «Мы уже справились со всеми проблемами!» Канн молча стоял и слушал, тем самым выигрывая время. Трейкелу удалось таки перекричать собрание. «Думаю, мы справимся, капитан. Наша колония способна на многое». «Вот оно, — это слово, — думал кан Значит, они считают себя колонистами. Единственное, чего вы добились, капитан, своим выступлением, так это то, что лишний раз подчеркнули. «Митра — наш дом». Последние слова Трейкела были встречены дружелюбными аплодисментами. Послышались возбужденные возгласы. «Мы создадим собственную цивилизацию, мы увеличим население базы, мы...» Трейкел обернулся и с надрывом от переполнявших его эмоций сказал. «Вы, капитан, отказались от звезд, мы нет. Когда-нибудь нам удастся построить свой космический корабль, и мы пойдем дальше вас». Собравшиеся аплодировали уже стоя. Кан замер и молча молил судьбу. «Скорее, скорее, пусть это произойдет!» Видя, что капитан продолжает стоять на трибуне, публика затихла в ожидании. «Очень хорошо!» — произнес он с печалью в голосе. «Но вы забываете о местном населении. Что с ними будет?» «Я уже не раз говорил вам, что на Митре хватит места для обеих раз Мы не намерены вмешиваться в жизнь аборигенов», — резко ответил Трейкел. Вы меня плохо поняли, Трейкел. Я пытаюсь доказать то, что нельзя смешивать две различные культуры. Одна из них более сильная и гибкая, более развитая, обязательно поглотит другую. В роли первой выступает земная культура, в роли второй – доиндустриальное общество жителей Митры. Вспомните, что происходило на Земле, когда на заре цивилизации европейцы вторглись в Америку, Индию, Африку. Никто из присутствующих не желает зла аборигенам. Но когда численность населения колонии возрастет, когда люди начнут выкачивать из недр этой богатейшей планеты все полезные ископаемые, вот тогда столкновения с местными жителями будут неизбежны». Кан перевел дыхание и с напором продолжал. «И, наконец, создавая материальные блага, вы неминуемо остановите развитие здешней самобытности и неповторимости, культуры и цивилизации. сделаете аборигенов обыкновенными потребителями и ждивенцами. Оставшись на митри вы лишаете ее жителей надежды на свою историю». Зал буквально забурлил от негодования. Трейкел выступил вперед, до боли сжав кулаки, и выкрикнул в лицо Кану. «Неужели вы настолько низкого мнения о нас? Это подло!» «Наоборот, я глубоко уважаю всех присутствующих, но не хочу, чтобы их потомки...» «Да и они сами становились потенциальными убийцами и захватчиками!» «Это всего лишь твои домыслы!» — крикнули из толпы. «Поймите!» — воскликнул капитан. «Истинный героизм состоит в том, чтобы покинуть Митру, а не в том, чтобы остаться!» кан понимал, что слова его уже не возымеют должного действия, зная, что колонисты никогда не смогут забыть ни бухты желания ни вершины принцессы, ни чистого бездымного неба. «Что ж, я хотел как лучше», – с сожалением прошептал кан и достал из кармана комбинезона портативный передатчик. «Срочная посадка», – скомандовал капитан и отвернулся от злобного взгляда Трейкела, который догадался о замысле Земли. С ясного бирюзового неба лавиной обрушился грохот планетарных двигателей, и в огненном мареве рядом с конференц-залом почти под окнами опустился огромный транспортный звездолет. крышки люков скользнули в сторону и на трап высыпались десяток вооруженных бластерами солдат они деловито окружили здание и застыли в немом ожидании. Дверь распахнулась и в зал вошел ред фетер сжимающий в побелевших пальцах лазерный пистолет кан напрягся голос его прозвучал холодно и отчужденно вы все являетесь гражданами земли и обязаны подчиниться решению директората как командир военного корабля «Я приказываю вам вернуться на Землю!» Астронавт увидел, как Леонора прижала к себе дочь, и та заплакала на ее груди, как толпа хлынула на трибуну, протягивая к нему сжатые кулаки. Чьи-то руки попытались его схватить, но Редфеттер успел сделать предупреждающий выстрел в воздух. Запахло гарью и потом. Кану уже никто не мешал, и он, тяжело ступая, зашагал к выходу. Ему приходилось сдерживать свои истинные чувства, и он пытался поглотить подступивший к горлу душный горячий комок. Астронавту не к лицу слезы до тех пор, пока он капитан.